Глава 10. 2. Завтрак протекает как обычно. Я отрезаю горячий хлеб, который только что испек пит намазываю маслом и кладу кусок сыра. Дети получают по стакану молока, а взрослые чая. Цинна хитро смотрит на свой кусок, потом съедает сыр, а на масло сыплет сахарный песок. Мы включаем новости по телевизору. Вдруг мне кажется, что кошмар повторяется. Я вижу разбомбленные дома, кричащих детей, кровь на тротуаре. Кажется, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Пит соображает быстрее, он выводит детей под предлогом, что они опаздывают в школу. На экране появляется надпись: "Если хотите жить мирно, то костер, который разожгла огненная Кетнис, должен быть потушен". Потом появляется президент Сноу. У него в руках мое фото. Он его поджигает а потом топчет пепел. Я бегу к Хеймичу, стучу в дверь и вбегаю. Наш ментор напился и тупо смотрит на бутылку на столе. Я понимаю, что он уже все знает. Что нам делать? Дорогуша, ведь это закончилось сто лет назад. Я должна спасти Пита. Одна мысль бьется в моей голове. Мне следует отправить Пита с детьми к моей матери в четвертый дистрикт. А самой остаться здесь и ждать, ждать палачей. Я бегу на луговину, начинаю рвать цветы и плести венок, чтобы успокоиться и сосредоточиться. Там меня и находят Пит и Сильва. "Где дети?" спрашиваю я обеспокоенно. "В школе. Все хорошо", отвечает Пит, протягивая мне одуванчик. — "Вы готовы бежать?" спрашивает Сильва. "Я остаюсь", отвечаю я. Тогда я налью тебе маминого сиропа, начинает пит, намекая, что во время семьдесят четвертых игр я усыпила его таким сиропом и ушла за лекарством. Они будут убивать, пока не доберутся до меня. Или ты до них, возражает Сильва. "Севис пасем парабелум". It's the best form of defense. Я уже говорила с твоей матерью. Надо захватить с собой Хемича говорю я Питу. Он согласно кивает и идет в дом к нашему ментору. Через несколько минут он приносит его к нам и кладет на траву. Я останусь здесь, довольно четко выговаривает Хеймич, потом складывает три пальца, прикасаясь к губам и поднимает руку в приветствии, говоря: "Аво Цезарь, Маритурите Салютант". "Ты наш ментор", серьезно говорит Пит. "Ты должен быть с нами". Я их обману, а вы успеете получше подготовиться. Все, я остаюсь. Бесполезно, пожимает плечами Пит. Он уже все решил. Надо собрать детей, говорю я и смотрю на Пита. Он кивает и скрывается в доме. А ты? интересуется Сильва. У меня есть особая сумка, бросаю я на ходу. В ладовке уже давно лежит рюкзак, в котором находится отцовская охотничья куртка, брошь с сойкой-пересмешницей, жемчужина, которую подарил Пит, трубка для живицы, книга лекарственных и съедобных растений, нож и фото моей прежней и нынешней семьи. Рядом с рюкзаком стоят лук и колчан со стрелами. Этот подарок Бити мне тайно привез Плутарх. Я хватаю рюкзак и лук со стрелами и оглядываюсь. Сильва стоит сзади и улыбается. Ты как будто ждала. Я не обращаю внимания и выхожу в кухню, чтобы позвать мужа и детей. Пит Роуз, сцменно. В ответ тишина. Они решили поиграть в прятки, беззаботно замечает Сильва. Но страх уже запустил свои мохнатые лапы в мое сердце. Я выбегаю во двор. На траве лежит Хеймич с проломленной головой и тянет руку к очередному серебристому парашюту. Я бросаюсь к ментору в надежде, что он жив. Что случилось? Где Пит? Хеймич выразительно смотрит на небо и шепчет: "Он враг! Пойми, он враг!» Это были его последние слова. Я падаю на колени, и рыдаю, уткнувшись носом в грудь мёртвого Хеймича. И в меня выводит голос Сильвы: "Интересно, что это означает?" Оказалось, что она вскрыла парашют и нашла там записку. Ты его любишь, правда или ложь? Правда, бормочу я, встаю и поворачиваюсь лицом к Сильве. Я должна спасти их. Полетели, предлагает Сильва. Я словно робот киваю и поднимаюсь в полноалёт. В Капитолий, командует вдруг Сильва пилоту. Питер вернулся в комнату с букетом персидской сирени. Если хочешь успеть, беги быстрее, пока всё не обломали. Не я один такой умный оказался. Питер бросил букет на подоконник и лег на пол, решив покачать пресс. Мне не надо, спокойно ответил Майкл. У меня уже и так целый букет. Букет? удивился Питер и посмотрел на брата. Я подошел к проблеме креативно, улыбнулся Майкл и достал из тумбочки букет из бумажных цветов, которые были сложены в технике оригами. Молоток, мегамозг, рассмеялся Питер. Он очень вам пригодится, когда будете костер разводить. Питер вовремя уклонился от подушки, которая полетела в него. В комнату ввалились два брата-близнеца. Ого, уже началась война? Дик, ты на чьей стороне? закричал Джим. Я там, где драка, рассмеялся Ричард. Все уже готовы? поинтересовался Том, входя и закрывая за собой дверь. А давайте спорить, кто поцелует свою девчонку, предложил Питер. "Я пас", сразу среагировал Майкл. "А как докажем?" заинтересовался Дик. "Честное мужское слово", предложил Питер. "Или я могу гипноз, все расскажешь", выдвинул свое предложение Томас. "Я не хочу, чтобы все мои тайны знали", возмутился Джеймс. "Я за честное слово", донесся голос из шкафа. Парни вздрогнули от неожиданности, а из плотяного шкафа вышел Алекс. Ты чего там делал? спросил Майкл в недоумении. Мне в темноте лучше думается, а у вас в Питере все время светло. Боюсь поглупеть. Парни рассмеялись. Шесть уже успевших подружиться девочек сидели на полу кружком, и Виктория снова взяла на себя роль ментора. Итак, девочки, запомните простые правила. Смотри в глаза. Он должен понять, что свидание это не наказание. Если он смотрит тебе в глаза дольше 3 секунд, тоже готов поболтать. Слушай его внимательно и задавай вопросы. Парни, павлины, любят покрасоваться и могут что-то интересное и нужное сболтнуть. Девчонки понимающе хмыкнули. А Вик продолжала: "Похвали его. Достоинство можно найти у каждого. Повторяй его имя". Но Виктория приподняла указательный палец. Никаких рыбок, котиков, зайчиков и так далее. Он начинает чувствовать себя малышом, и его это бесит. Не дразни спящего дракона. Не спрашивай о его девчонках. Тебя это не касается. Не говори о семье и деньгах, это бывает слишком больно. Лучше запомни три интересных факта о чем угодно. Например, что банан ягода, а клубника орех. Будет круто, если ты расскажешь, как начинка попадает внутрь конфет. Но не зазнавайся. Талант есть у каждого. Представь, что это битва. Ты должна ее выиграть. Ты проиграла, если он смотрел на тебя пару секунд за весь разговор. Руки или ноги скрещены, не сразу отвечает на вопрос, прячет лицо и отводит взгляд, когда ты на него смотришь. Вроде все просто, сказала Бет. Это как на экзамене, усмехнулась Лиза. Правила знаешь, а пример решить не можешь. Справимся, убежденно сказала Виктория. «Вперед, девочки.